Глава 10. Когда Аснат открыла дверь своей квартиры, все трое тут же поняли, что бутылки там уже нет. Не то, чтобы все было перевернуто вверх дном, нет. Но вид квартиры не оставлял сомнений в том, что тут недавно кто-то побывал и что он что-то искал. Лихорадочно и быстро. Аснат переступила порог и медленно обошла комнаты, совершенно потрясенная. Он быстро нашел то, что искал, и слишком много трудиться для этого ему не потребовалось, но все кухонные шкафчики были открыты, мебель в гостиной передвинута. Он явно не церемонился. Аснат почувствовала легкую тошноту. В ее доме кто-то был. Кто-то залез в ее жизнь и копался там без ее ведома. Она глубоко вздохнула и сказала Кто-то побывал здесь последние четыре часа. «Почему ты так думаешь?» Спросила мадам Вентер и вошла в квартиру вслед за ней. Примерно четыре часа назад заходил мой друг. Он поднимался захватить какую-то сумку, забыл у меня. Он сказал бы мне, если бы застал квартиру в таком виде. Кто бы это ни был, он забрался сюда после того, как Стефан ушел. «Не знала, что у тебя есть, друг». — удивилась мадам Вентер. — Так у тебя есть секреты от меня? Аснат посмотрела на нее и разочарованно вздохнула. — Ладно, извини, извини, — ответила мадам Вентер. — Я просто была уверена, что мы ничего друг от друга не скрываем. Вас сейчас именно это волнует? — Ну, я же еврейская мама, — сказала мадам Вентер. — Где у тебя стояла бутылка? Аснат показала на буфет в углу гостиной. Его дверцы были распахнуты, одна из них сломана, на полках бутылки разных размеров. «Они взломали мой бар», — сказала она, — «и забрали только эту бутылку». Она молча подошла к буфету и немного подвинула пальцем одну дверцу. «Хочется кому-нибудь врезать, причем сильно». Мадам Вентер, зайдя в комнату, села на маленький желтый диван. «Ну ладно», — подвела она итог. «Что поделаешь?» Бен все еще стоял у входа и нервно переступал с ноги на ногу. «Ко мне тоже пытались вломиться», — сказал он наконец. «Пытались?» — переспросила мадам Вентер. «За мной следили сегодня все время, после того, как я вышел от адвоката». А после они поджидали меня на улице. Кто они? Может, не они? Он. Кто-то в синей бейсболке и черном плаще, длинном таком. О книге Бен рассказать не решился. Прозвучит по-идиотски. Стоял под окном, а потом ушел. И я услышал, что он пытается взломать дверь. Я сбежал через окно. И ты не остался там, чтобы остановить его? Это же твой дом! воскликнула Аснат. «Мне... мне кажется, я видел у него оружие», соврал Бен. «А полиция?» «Я подумал, пока полиция будет ехать, он уже войдет», сказал Бен. «Я сбежал из квартиры, только побросал в сумку самые основные вещи и бутылку». «Почему именно бутылку?» «Я... я представил себе, о чем он думает» что, наверное, за мной следили из-за этого и все такое, пробормотал Бен. А потом? А потом я увидел на бутылке наклейку, обогащено в пабе неустойка, сказал Бен, и пришел сюда. Аснат отправилась на кухню закрывать шкафчики и раскладывать все по местам. Бен, наконец, переступил порог квартиры. — Так что будем делать? — крикнула Аснат из кухни. — Позвоним в полицию? «И что скажем?» – спросил Бен. «Что в твою квартиру кто-то ворвался и украл одну бутылку виски?» «Сейчас ничего не будем делать», – сказала мадам Вентер. «Будем ждать». «Чего ждать?» – не унималась Оснат, вернувшись из кухни. «Что они попытаются связаться с нами», – ответила Вентер. «У нас половина пазла, у них, кто бы это ни был, другая». Ни одна из сторон не может понять, что Вольф хотел сказать без другой стороны. Рано или поздно они отопьют из твоей бутылки, поймут, что им нужна наша, и позвонят, чтобы договориться. — Или вернутся и попробуют украсть вторую бутылку, — сказала Оснат. Может и так, — согласилась мадам Винтер. Я, — Я могу оставить ее где-нибудь? — с подозрением спросил Бен. «У вас, может, есть сейф?» «Лучше держи ее при себе», — ответила мадам Вентер. «Но...» «Как бы то ни было, если они не найдут бутылку, они заберут вас», — сказала она. «Чтобы вы рассказали им о числах». Бен сглотнул слюну. Что-то ему тут все меньше нравилось. «Ты полностью доверяешь своему другу?» вдруг спросила мадам Вентер. «Стефану? Конечно!» воскликнула Оснат. «Может так быть, что это он». «Ни в коем случае!» сказала Оснат, «Без шансов. Я слишком хорошо его знаю». «Ты уверена?» «Да-да, уверена!» буркнула Оснат. «Я позвоню ему с утра. Он точно скажет, что не видел ничего важного». «Почему бы не сейчас?» спросил Бен. «Потому что сейчас поздняя ночь, а Стефан выключает мобильник, когда ложится спать». «Ладно», — сказала мадам Вентер и встала. «Видимо, действительно, сейчас пора спать. Обо всем этом мы лучше подумаем утром на свежую голову. Я позвоню Нате и скажу, чтобы завтра он не приходил на работу. Может, даже попрошу не приходить, пока сама его не позову». «Пока мы разгадаем эту загадку, пап будет закрыт». «Но...» — попытался вклиниться Бен. «У меня есть несколько знакомых, которые мне должны. Может быть, они сумеют помочь выяснить, кто так заинтересовался нашим виски». «Погодите», — начал было Бен. «Запри хорошенько дверь и ложись спать», — сказала мадам Вентер-Аснат. «Не думаю, что им зачем-нибудь будет нужно вернуться». «Но так на всякий случай. Как ты?» «Я просто в шоке», — ответила Оснат. «Поначалу не поверила. Подумала, что то, что вы рассказывали в подвале, мягко скажем, странно. Но надо признать, видимо, у нас в руках действительно что-то такое, что очень нужно кому-то еще. За меня не волнуйтесь». «За 10 минут я все уберу, и квартира будет выглядеть как раньше». «Погодите», — пробормотал Бен, — «а мне как быть?» «Вас мы будем ждать утром», — сообщила ему мадам Вентер. «Позвоните снизу, мы откроем и...» «Но мне негде переночевать», — сказал Бен. «Наверняка они поджидают меня у дома». Аснат вздохнула. «В последней комнате по коридору есть раскладушка» э здорово!» – сказал Бен. «Можешь отнести ее в убежище и ночевать там». «Ммм, это уже не так здорово!» – буркнул он. «Видишь ли, сегодня ко мне забрались воры. Я точно не готова ночевать в одной квартире с незнакомым парнем!» – сказала Аснат. «Пойдемте», – подытожила разговор мадам Вентер. «Я принесу вам постельное белье. Мы разбудим вас утром». «Какая-то ерунда», — подумал Бен. «Эта история нравится мне все меньше и меньше».